Глава двадцатая. Варя. Мимо нас по лесной дороге проносится, подпрыгивая на ухабах, черный внедорожник. Оборачиваюсь ему вслед. За рулем рыжеволосая женщина. Это все, что я успела разглядеть. Джипы в этих краях популярны. Замолкаю на полуслове взглянув на Назара. Куда делась его вальяжность? Верхняя губа дрожит, обнажая клыки. Мне кажется, или они раньше не так выделялись среди других зубов. Вены на шее и лице Назара вздулись, на лбу выступили капли пота. Мой красивый возлюбленный в момент уподобился зверю и разве что не рычит. «Вот тварь!» С его губ срываются хлёсткие ругательства. «Кто это? Что случилось?» Касаясь плеча Назара. Мышцы под кожаной курткой словно окаменели. «Никто!» Рычит Назар, но, поймав мой взгляд, добавляет уже спокойнее. «Дочь Заряна!» Ей, как и ее милым родственникам, запрещено приезжать к нам домой. Почему? Глажу Назара по руке и вижу, каких трудов стоит ему унять гнев. Это долгая история, как-нибудь расскажу. Мы въезжаем во двор. Назар запирает ворота, оглядывается и тащит меня за локоть в дом. Мой заяц? Вырываю я руку. Какой заяц? А, да. Назар, поморщившись, возвращается к багажнику вручает мне пакет с коськой. Входим в холл. У Назара дрожат крылья носа. Он снова будто скалится. Понимаю, что Назар не причинит мне зла, но от страха мурашки бегут по спине. Внезапно мне становится очень жарко. Ощущаю посторонний запах в доме. Веду носом точь-в-точь, -точь, как вальшамский. Еще немного и зарычу. Турной пример заразителен. Варя? Назар тяжело дыша смотрит на меня. Мне нужно... Не знаю, что сказать. Меня тошнит. Мне нужно срочно постирать коську. Снимаю пальто шнуровываю сапоги и хватаю пакет с зайцем. Что за вонь? Назар, склонив голову на бок, наблюдает за мной. В его пожелтевших глазах разгорается азарт. Но мне сейчас с собой бы разобраться. Спешу к лестнице, вопрос Назара звучит как выстрел. Ты тоже чувствуешь ее запах? Вбегаю на второй этаж, слышу сзади шаги Назара и быстро скрываюсь в своей комнате. О чем запахи он говорит? Кроме дочери Заряны мы никого не встретили по дороге. Если от ее семейки так прет, то не мудрено, что Вальшанский не пускает их в дом. Застываю у зеркала, разглядываю себя, точно вижу впервые. В моих глазах появились такие же крохи эндаля, как у братьев. Это что, за разная болезнь? Щеки раскраснелись, дыхание прерывистое, крутят все мышцы, как после долгого перерыва в тренировках, сердце барабанит по ребрам. Кажется, еще немного и взорвусь, как банка с прокисшими огурцами. Мне страшно. Нужно спросить у Богдана, что со мной. Он врач, он поможет. Выхожу из комнаты и застываю от ужаса. Мимо меня вниз по лестнице вихрем проносятся две огромные собаки со скаленными пастями. Первая, серая, как волк, толкает лапами входную дверь, с рычанием вылетает во двор. Следом за ней черный пес. Проваливаюсь в темноту. По ощущениям на мне нет одежды. Лежу под легким, но теплым одеялом. Назар расположился поверх него и кружит пальцем по ямке около моей ключицы. Мне не нужно открывать глаз, чтобы узнать Вальшанского-старшего. Проделяю его по утонченному аромату парфюма, но не только. Это странно, но я знаю, как пахнет тело Назара. Круче, чем парфюм. Хочется прижаться носом к его груди и дышать только моим возлюбленным. «Варенька, как ты?» Он сжимает мою руку. «Как мне хорошо с ним!» Не открываю глаз, поворачиваю голову в его сторону. Мне хочется получить от Назара очередную порцию ласки. Похоже, мне теперь всегда его будет мало. Приходит в себя... Слышу над самым ухом, и кровать проминается под весом Богдана, задерживаю дыхание. Хорошо не успела стянуть себе одеяло. Чуть-чуть до оборота не дотянула. Назар говорит это с такой гордостью, как если бы я переплыла Енисей. До поворота? Но мы так и не тронулись с места, когда я села за руль. Вспоминаю про страшных псов и переплетаюсь пальцами с Назаром. Где они? Не узнаю свой голос, он охрипший приглушенный. В затылке отдается тупая боль. Не иначе, как шандарахнулась головой при падении. С трудом разлепляю веки. За окном уже непроглядная темень. Щурюсь на неяркий свет лампы в изголовье и стягиваю со лба мокрую тряпку, пахнущую полынью. Кто? С недоумением смотрит на меня Богдан и забирает компресс. Собаки. Две здоровенные псины, у вас же не было их раньше. Мороз покожет одного только воспоминания. Псины. Хмыкает Назар, проглатывая улыбку. Вы думаете, что же? Но они были, я точно видела. хватая Богдана за руку, или со мной что-то не так. С тобой все хорошо?» На лице нашего доктора сияет довольная улыбка. В дверь входит Алан, держа за уши Коську. «О, наша лапа проснулась уже!» Алан забирается на постель и усаживается у меня в ногах. Твой заяц почти высох, только по шву разошелся на спине, не выдержал машинной стирки. Варя говорит, что у ее зайчика сердце есть. Потягивается Назар и просовывает руку мне под шею. «Док, лечение по твоей части». «Давай гляну», — смеется Богдан. «Только сейчас замечаю, что у него перевязано плечо, а у Назара на груди три небольшие, но глубокие царапины. Они не похожи на сегодняшние раны, уже немного затянулись, но прошлой ночью их точно не было». «Братья завалились ко мне, как один с голыми торсами. От одной мысли, что наши тела разделяет только одеяло, мне становится не по себе. Я принес тебе пока своего мишку, у нас на чердаке сохранилось немного игрушек». Назар достаёт из-за спины плюшевого чёрного медвежонка в синей жилетке. «Если тебе одной в постели тоскливо, он с удовольствием поспит с тобой». «Спасибо». Кладу игрушку поверх одеяла и поджимаю под себя ноги, позволяя Алану улечься поудобнее. «Но в последние дни мне грех жаловаться на одиночество в постели». «Так собаки есть в доме или нет?» «Собак в доме точно нет», — заверяет Назар. «Явно желают сменить тему и забирают у Богдана зайца и усаживают его рядом с медведем». На чердаке еще валяется хаски Богдана и лиса Алана. Деткам нашим будет, что передать по наследству, кроме бабла. Братья устремляют на меня плотоядные взгляды. Нехорошее подозрение вновь закрадывается в душу, натягивая одеяло повыше. Назар смотрит укоризненно, совсем забыла, что он читает мои мысли. Хватаю коську и нащупываю, как в детстве твердое зайчье сердечко. Помню, меня это успокаивало. Парни с умилением наблюдают, смущаюсь еще больше, сосредоточенно рассматриваю прореху на спине Коськи. Всегда интересовало, как выглядит его сердце. Сейчас я готова распороть зайца по швам и сшить заново, лишь бы не смотреть на братьев Назара. Залезаю пальцами внутрь пушистого тела и достаю золотой волчий череп с красными камушками вместо глаз. Вот тебе и зайчик, присвистывает Алан. Назар, это же кулон вожака верховного клана. Десять лет никто не знал, кому он передал его. Назар резко садится, забирает у меня кулон и вздыхает. Если не нам, то кому еще, как не Велесом, Белозер мог его отдать? Богдан завороженно переводит взгляд с кулона на меня. Все больше ощущаю себя сегодня героиней пьесы абсурда. Может, я все еще сплю? Богдан, ждая иглу. Назар разглядывает череп на свет. Богдан тоже садится и отсоединяет от шприца использованную иглу. Он мне, значит, еще и уколы делал. А Ларчик просто открывался, просовывает Назар иглу в отверстие. Из раскрывшейся черепушки на одеяло выпадает маленький ключ. Какая-то кощеева история про зайца. Поднимаю его и кладу на ладонь. Интересно, что он открывает? Сундук над ней не сея? Все гораздо проще, Варенька. Назар берет ключ двумя пальцами внимательно рассматривает. У меня есть похожий. И он открывает всего-навсего банковскую ячейку.